Юлия Морозова После веселой свадьбы Лананисей Нагов, мы с мужьями сам отправились в гости к Шарисону, отцу Шайши. В его город у Скалы мы прибыли поздно вечером после завершения торжеств. Хоть Ниса и настаивала на том, что мы им не мешаем, но медовый месяц никто не отменял, поэтому мы уговорили Деда Дея отправиться с нами. К его чести Сай, как он просил его называть, и не думал отказываться. Этот рыжий пройдоха, несмотря на возраст, заражал нас всех оптимизмом и задором. Городок Шайденер действительно ночью был похож на сказочное дерево фей. В отвесной белой скале огоньками светились тысячи пещер, расположенные аккуратными рядами. К ним тянулись сотни ажурных каменных мостиков и переходов, а внизу располагалось еще около сотни белых домов, похожих на грибы. Мы с магом Ададжи стояли, раскрыв рты от удивления и восторга, а Шайш снисходительно улыбался и напомнил нам мой рассказ о мрачных пещерах. Его отец встречал нас очень торжественно. На площади собрались почти все жители города и приветствовали нас как героев или святых. Было немного неловко от того, с каким благоговением Наги смотрели на нас, а Шарисон — выступил с торжественной речью о том, что благодаря милости богини и моему участию многие мужчины обрелись семью, и весь народ получил надежду на возрождение былого величия. Было волнительно и все же очень приятно видеть улыбающихся нагов и окруженных мужчинами эльфиек. Наконец, торжественная часть закончилась, и мы по галереям и переходам направились в отче дом Шайши. На третьем сверху ярусе располагалась большая и уютная пещера, На самом деле это был дом вполне привычный, если не считать того, что окна были только в прихожей, зато панорамные в полный рост. Белый камень, стены, магическое освещение создавали ощущение солнечного дня. Нас разместили в одной, но очень большой комнате. У занавесей, имитирующих окно, стояла просто огромная кровать, рассчитанная минимум на 10 нагов. Интересно, зачем такая большая кровать в доме, где один мужчина? Недолго думая, решила узнать это у Шая. Как выяснилось, это главная комната дома, где жила мать Шайша и ее мужья. Но после того, как родами Салишара умерла, Шариса остался один с сыном. Остальные мужья покинули их дом и отправились к родным. После долгого и суетного дня мы уснули, едва коснувшись подушки, а утром Шарисон ожидал нас в богатой гостиной за накрытым столом. Отец моего чернохвостого нога оказался, как и сын, обстоятельным и серьезным мужчиной. Я умилялась, глядя, как повторяются жесты и мимика у этих непохожих, но родных друг другу нагов. Всю зиму и весну мы гостили у отца Шая. Приветливые и дружелюбные наги никак не хотели нас отпускать, но моя беременность уже перешла в последний триместр, а я очень хотела повидать делану перед родами, и мы засобирались домой. Шарисона наш отъезд очень огорчил, все таки жить домой ему было тяжело, Но когда я спросила о возможности подыскать ему эльфийку, мужчина отказался наотрез, объяснив это тем, что любил жену и уже принять другую не сможет. Шарисон оказался заядлым игроком Брутаны, местный аналог шахмат, и на этой почве они сдружили с Аяшисом. И в целом веселый и легкий нрав Сая хорошо дополнял мрачноватого, но основательного Шарисона, поэтому, когда пришла пора отправляться домой, мы не удивились решению рыжего Нага остаться пожить в Шайденере. После мы направились к разрушенному храму. В деревню Ирлингов я бежала впереди всех. Я очень скучала и по Дилане, и по девушкам, но более всего скучала по тем дням нашего личного счастья Сададжи. Мой белый ангел тоже был очень рад оказаться дома, но ни жестом, ни словом не показал этого. Дилана, как всегда, была мила и приветлива и заваливала вопросами о самочувствии и о том, как заботиться обо мне мужья. На дворе была уже поздняя весна, и погода баловала теплыми солнечными днями. Мужчины накрыли большой стол во дворе, развесили магические фонарики, и мы долго сидели за столом, обсуждая последние новости, которых у меня накопилось немало. Женщины только успевали охать и удивляться увиденным нами чудесам княжества Рошетон и нашим приключениям. Конечно, в отредактированной версии. Без смертоубийства и угроз жизни. Я немного продрогла, и Алекс поспешил меня прикрыть теплым мягким пледом и родными объятиями. В последние несколько месяцев мы очень сблизились с ним и ворсом. Они, как сетке окружали меня заботой и вниманием. Не то чтобы остальные мои мужчины уделяли мне его недостаточно, но они были всегда пределе, доверив меня моим магам, а вечерами я грелась в любви и заботе всех семерых моих мужчин. Сероглазка оказался тем еще ворчаном и перестраховщиком, Каждый мой чих для него был подобен катастрофе, а Алекс стал моим спасением от гипертрофированной заботы ворса. Мы сбегали вместе то на рыбалку, которую оба очень любили, то покататься на санках, а потом, понурив головы, вместе выслушивали от сероглазки морали нашей безответственности. Но на следующий день сбегали снова. Ададжи и Наги натопили Сайшу, и мы с Ирлингом вместе нежели с во влажном тепле первыми. Одно меня никто не отпустило, горячее мне уже нельзя. Иногда мне хотелось близости, как и сейчас, но мои перестраховщики боялись навредить детям. Живот у меня вырос довольно быстро и притом просто огромный. Я даже шутила, что похоже на большой арбуз, но мои мужья шутку не поддержали, зацеловывая меня каждый раз и заваливая комплиментами, какая я красивая и вообще самая лучшая. Сегодня мне достались опять только нежные оральные ласки от Эрлинга. Удовлетворить его в ответ даже мне не позволил. Как и остальные мои парни, он стоически терпел, а меня мучила совесть, что мои мужчины так заботятся обо мне, а сами лишены ласки. На следующий день мы решили вместе с Диланой посетить разрушенный храм. Весной это удивительное место просто поражало буйством цветов и свежей зелени, а мне стало обидно, что из алчных помыслов деда Вериэль и глупости и агрессии нагов и людей это прекрасное место забыто, и мало кто видит такое великолепие. Поэтому, стоя у разбитого светлого камня, Я мысленно спросила Лиру о возможности возродить храм, но ответа не получила. Еще пару недель мы погостили в деревне. До родов оставался месяц. С Диланой и Виной мы договорились, что женщины прибудут в усадьбу дни за семь до родов и помогут мне. Я очень торопилась домой. Было тревожно от того, что Лесард хозяйничал в имении уже несколько месяцев, Но, вернувшись, мы обнаружили его спокойно гуляющим с книгой в саду, а управляющий уверил, что в дела поместья маг не вмешивался и вообще вел себя достойно. Странно, ну да ладно. Дома я снова превратилась в любимую забаву моих мужей. Чем ближе подходил срок родов, тем меньше у меня оставалось свободы. Меня носили по лестницам, купали, кормили. И если бы я не гласила о том, что сбегу от их опеки, то ходить, наверное, разучилась бы вообще. Вчера получили сообщение от Вериэль о ее намерении посетить меня с неофициальным родственным визитом. Ну вот, началось веселье. Интересно, что она задумала? Встретили ее и радостного малыша Инси у портала. Как же я скучала по нашему милому и доброму эльфёнку, только сестричка Вери тоже планирует погостить у нас минимум дородов, прикрывая заботы о здоровье Инси Когда остались с ней наедине... Честно спрашиваю о том, зачем она здесь. Даже не ожидала, что она мне ответит, но эльфа в очередной раз удивляет и рассказывает о своем нежелании выходить замуж за правителей и невозможности избежать свадьбы. Мне немного совестно, ведь это я натравила повелителей на нее. С другой стороны, ее мне не жаль. Такая, как она, откуда угодно выкрутится. Ну или муженьков построит. Кстати, пусть Лесард развлекает капризную королеву и от него будет польза.